Глава 9: Стенка на стенку. Владивосток. Японское море. Июнь-июль 1904 года. В начале июня у хозяина заведения у дедушки Ляо, самого дедушки Ляо, был самый удачный день в его карьере. Его портняжная мастерская, благодаря удачному расположению у порта, была наиболее популярна у морских офицеров. Впрочем, не менее благоприятным для потока клиентов был и тот факт, что у единственного портного, который мог бы составить конкуренцию по уровню цен и качеству работ, недавно сгорела мастерская. Но такого улова у Ляо еще не было. Этим утром в его мастерскую вошли сразу два русских адмирала. Обычно сам Ляо уже не занимался сбором информации. Ее поток из организованных им публичных домов и от сети саглядатаев ФС числа торговцев и наемной прислуги был достаточно полон. Его роль заключалась в анализе добытых сведений и корректировке заданий агентуре. Но соблазн был слишком велик. Да и как мог хозяин заведения не выйти самолично к двум столь уважаемым клиентам? Когда в одном из адмиралов Ляо узнал Руднева, на долю секунды ему захотелось заварить тому особого чая, который он использовал для устранения отработавших свое агентов. Но строгая инструкция штаба, никаких убийств офицеров противника, а главное желание сначала послушать, о чем будут беседовать между собой адмиралы во время долгой примерки, перевесили минутный порыв. После первых же фраз Руднева Ляо понял, что его недавние молитвы были услышаны богами. А сам Руднев не только уйдет из мастерской живым и в новом пальто, пожалуй, стоит приказать всем агентам негласно беречь русского адмирала от несчастных случаев, ибо если с ним что-то случится, то Гайдзины наверняка поменяют планы. И шанс окончательно разобраться с Владивостокским отрядом крейсеров будет потерян. А это куда более ценно, чем удовольствие от устранения вражеского главнокомандующего своими руками. Руднев же, беззаботно подставляя руки под мастерьем, продолжал говорить, обращаясь к спутнику, в котором Ляо узнал недавно прибывшего во Владивосток контр-адмирала Небогатого. «Итак, Николай Иванович, нам придется всем отрядам идти в море, чтобы обеспечить прорыв о Слябе». Судя по последней телеграмме, Верениус решил прорываться с ангаром. Не хочет рисковать навигационно в тумане у Курильских островов. И я его понимаю. Но, Себалат Федорович, перебил Руднева Небогатов, лезть через сангарский пролив на Ослябе в паре только лишь с одной Авророй – это же самоубийство. Владивостокский отряд крейсеров – другое дело. Мы всегда можем оторваться от более сильного противника. Броненосцы нас просто не догонят до темноты. Но слябе, на месте того узнай я о планах прорыва, подогнал бы пару первоклассных броненосцев к проливу и всё. Да и просто трёх крейсеров типа Осамы хватило бы, честное слово. Зачем же так рисковать? Аслябя просто может не дотянуть до Владивостока, если пойдёт кружным путём. Качество постройки отечественного судпрома, сами знаете. Он же наш углепожиратель. А что до риска... Так это только надо, во-первых, знать, что Верениус пойдет именно через Цугару, а во-вторых, знать, когда он там будет, а я пока и сам этого точно не знаю. — Да как всем составом выйдем, так значит и пошли встречать Аслябю? — досадливо поморщился Небогатов. — Чего тут знать-то? «Ну, не скажите. Мы на совместное маневрирование так ходим всем отрядом, и довольно часто. И потом, даже пара броненосцев Тога против осляби и наших пяти броненосных крейсеров. Маловато будет». «Если Камемура свяжет боем нас, то, учитывая степень готовности корейцы и Витязя, бой будет не 5 на 5, а скорее 5 на 3. И не в нашу пользу, Всеволод Федорович». И пары броненосцев Тога хватит и на утопление одинокого осляби с Авророй, и на то, чтобы потом добить то, что останется от нас с вами. Но так это надо, чтобы и Камимура, и Тога с парой броненосцев оказались в Сангарском проливе именно тогда, когда мы пойдем встречать ослябе. Причем каждый у своего входа. А у Артура не останется практически никого. А это, хоть он и заперт, уже слишком. — Нет, Николай Иванович, это уже не предусмотрительность, а скорее паранойя. А насчет готовности итальянцев у нас еще месяц-полтора. Ходить они успеют научиться, а стрелять, — развел руками Руднев, — а ось не придется. После окончательного снятия мерок Руднев с Небогатовым покинули мастерскую. И дядюшка Ляо, и Руднев были полностью довольны примеркой. Ляо, потому что он успевал за месяц донести до японского командования сведения о плане прорыва Асляби во Владивосток и свои соображения о правильной расстановке сил для его парирования. Руднев же мысленно потирал руки от удачного слива информации, чуть ли не единственному достоверно известному вражескому агенту. Еще перед отправлением бронепоездов с вокзала Владивостока Балк сделал Рудневу прощальный подарок. Он отдал ему листочек, на котором были выписаны все известные в 21 веке агенты японской разведки, действовавшие во Владивостоке. По выражению Василия, он как мог подготовился к противоборству с японскими коллегами еще до переноса. Тогда же Балк порекомендовал не отлавливать агентов раньше времени, а в нужный момент использовать их для дезинформации противника. Вторым приятным сюрпризом стало то, что возвращавшийся из похода к Хамамацу варяг встречал прибывший во Владивосток адмирал Небогатов. Самая, пожалуй, противоречивая фигура в русской военно-морской истории начала прошлого века. Карпышев помнил, что тот, с одной стороны, проявил себя как блестящий организатор. Когда после падения порт Артура стало ясно, что вторая эскадра осталась с японским флотом один на один, ее решили срочно усилить. Увы. На Балтике оставались только те корабли, от которых командир этой эскадры Зиновий Петрович Рожестинский уже отказался, причем он мотивировал отказ тем, что они вообще не дойдут до Дальнего Востока. Под командованием Небогатого, неприспособленные для дальнего плавания броненосцы береговой обороны в купе со старым броненосцем и крейсером не только дошли, Они смогли догнать вышедшую полугодом раньше основную эскадру. При этом весь поход проводились стрельбы и учения, и по многим показателям боевой подготовки догоняющий отряд превзошел основные силы. У Небогатого был и план похода вокруг Японии на тот случай, если бы он не смог найти Рожественского. И, возможно, не произойди встречей эскадр у Индо-Китая, Небогатов до Владивостока бы дошел. Но судьба распорядилась иначе. Эскадры встретились, за несколько недель Рожественский полностью подавил всяческую инициативу младшего флагмана и заставил того строго и неукоснительно следовать его приказам. Были преданы забвению удачный опыт стрельб догоняющего отряда и регулярные сверки дальномеров, Вместо однотонной пепельно-серой, почти черной боевой окраски, которая должна была прятать от обнаружения его кораблей ночью и в сумерках и помогать им сливаться с клубами дыма в бою, вновь прибывшие броненосцы и крейсер были перекрашены под идиотский стандарт эскадры. В бою Цусимы Небогатов никак себя не проявил, не отдав ни одного приказа по своему отряду, строго выполняя приказ Рожественского и слепо следуя за головным. После дневного боя и ночных атак миноносцев он оказался во главе остатков эскадры из двух броненосцев, двух броненосцев береговой обороны и крейсера «Изумруд», которые по его приказу издались японцам, когда их окружили 11 японских кораблей линии и несколько крейсерских отрядов. И лишь «Изумруд» не выполнил этого приказа. Он, пользуясь своей высокой скоростью, сумел выскочить из кольца японского флота и уйти к Владивостоку, правда до базы так и не добрался, выскочив в тумане на камне в заливе Владимира. Но, кроме склонности не идти до конца в безнадежной ситуации, у контр-адмирала Небогатого было и положительное качество, которым не отличался почти ни один другой адмирал русского флота, если вынести за скобки Макарова и Чухнина, конечно. Николай Иванович умел учить людей не зверее, не подавляя их воли, самостоятельности и инициативности, не запугивая и не доводя подчиненных до нервного срыва. Поэтому, когда Руднев задумался, кому бы поручить командование броненосной частью Владивостокского отряда крейсеров, поскольку сам он видел себя в бою исключительно на легких быстроходных крейсерах, он предпочел небогатого. Незадолго до его приезда на отряд прибыл и полный антипод Николая Ивановича в плане «Как поступать, если все потеряно и шансов нет?». После отказа капитана транспорта Сунгари от командования крейсером Руднев вытребовал из Питера каперанга Владимира Николаевича Миклуху. Он и принял Витязь. И когда, наконец, прибыли моряки для команд трофейных крейсеров, собранные как с кораблей Балтики, так и с Черного моря, Оставалось только уповать на каждодневную учебу и еженедельные выходы эскадры в море на совместное маневрирование. Если повезет, то они приведут корабли в боеспособное состояние раньше, чем им придется принимать бой. Если нет, доучиваться придется экстерном под вражескими снарядами. Во время одного из учебных выходов отряда в море На корейце от неумелого обращения заклинила рулевую машину. Громобой лишь чудом успел убраться с дороги неудержимо катящегося на циркуляции крейсера. Разбор инцидента показал, что нежные итальянские механизмы не терпят резкого русского обращения, а русские таблички право и лево на вспомогательной рулевой машинке были повешены наоборот. Рассверепевший Руднев свалил неблагодарную работу по обучению команд новых крейсеров на небогатого, а сам от греха убрался в море на варяге, прихватив для компании богатыря. На Медне ему вспомнилась одна из гадостей для японцев, много которых задним числом было придумано на Цусимском форуме в его времени. Сейчас на богатыре водолазы готовились к погружению для поиска подводного кабеля, А на Варяге минеры под чутким руководством адмирала изобретали гидростатический взрыватель. Места, где подводные кабели, по которым в Японию шли сообщения из Европы из театра боевых действий, выходили на берег острова Цусима, были русским прекрасно известны. Кроме этого, Руднев знал, что в составе японского флота был и мобилизованный кабелеукладчик. Просто порвать кабель значит оставить японцев без связи на неделю, не больше. Но Роднев хотел убить двух зайцев одним выстрелом. Когда десантная партия сваряга завершила работу на берегу, на богатырь катером доволокли отрубленный конец кабеля, так что водолазам даже спускаться под воду не пришлось. Зацепив конец кабеля за корму крейсера, его отволокли на пять миль в море и уже там утопили, предварительно навесив на обрезанный конец сюрприз, изготовленный еще во Владивостоке. Спустя две недели Фудзимару, эскортируемый старым крейсером Идзуми, дошел из Японии до места обрыва кабеля. Единственный доступный на то время способ проверки состояния кабеля заключался в его подъеме на поверхность на барабане кабеляукладчика, чем японцы и занимались. Проще всего было бы проложить новый кабель, параллельно старому, однако всего предусмотреть невозможно и запасов кабеля такой длины в Японии до войны не заготовили, а сейчас закупать, доставлять их из Европы или Америки было бы слишком долго. Вот и приходилось сейчас Фудзимару на черепашьей скорости в 3-4 узла вытягивать милю за милей кабель из воды и снова топить его за кормой когда наконец-то, не доходя пару миль до острова Цусима, вытягиваемый из воды кабель стал отклоняться от первоначального маршрута, на корабле началось всеобщее ликование. Было очевидно, что место обрыва уже близко. Еще пару часов на сращивание, и с нудной и тяжелой работой будет покончено. Увы, радость была преждевременной. Не успел еще показаться из воды обрубленный конец, Как смотрящий за вытягиваемым кабелем, закричал, что к кабелю привязана металлическая банка. Стоило вылиться из нее морской воде, как пятью метрами ниже поверхности моря, замкнулся взрыватель на связке из пяти гальваноударных шаровых мин. Силой одновременного взрыва пяти мин Фудзимару разорвало на куски. Гибель корабля была практически мгновенной. Руднев решил подстраховаться на случай нестабильной работы сконструированного на коленке взрывателя, увеличив силу взрыва. Ему, как всегда, не кстати, вспомнилась любимая поговорка Воин-рука, недостаток точности с лихвой компенсируется мощностью боеголовки. Вертящийся вокруг кабеля укладчика Идзуми, который не мог управляться при ходе менее 8 узлов и беспрерывно кружил вокруг охраняемого транспорта или забегал вперед и ложился в дрейф. Успел поднять 15 членов команды. Спастись сумели находившиеся в момент взрыва на верхней палубе. Теперь у Японии не было не только прямой связи с континентом. И все известия из Кореи теперь шли сначала в Европу, потом в Америку, а уже потом оттуда в Японию. Но и кабели укладчика, способного ее наладить. По возвращению Руднева из очередного диверсионного похода все крейсера отряда снова вышли на совместное маневрирование и стрельбы. За две недели отсутствия Руднева Небогатов сотворил чудо. Все броненосные корабли устойчиво держали строй и довольно-таки сносно совместно маневрировали. Проблемы начались при стрельбе. Понятно, что на крейсерах итальянской постройки были орудия других, неиспользуемых в русском флоте систем. Понятно, что сама система управления стрельбой тоже была полностью незнакома русским канонирам. Но как артиллеристы «Витязя» смогли с дистанции 25 кабельтов вместо щита для практических стрельб положить 8-дюймовый снаряд под корму буксировавшего этот самый щит миноносца? Это так и осталось загадкой. Разгадывать ее было некогда, надо было тащить в гавань потерявшие винты, рули, а заодно и способность управляться, миноносец номер 201. Так или иначе, но с каждым выходом в море крейсера все увереннее маневрировали и иногда даже попадали по мишеням. Пару выходов, Руднев и Небогатов, командуя каждый своим отрядом, отрабатывали совместное маневрирование и поотрядную пристрелку. В роли противника выступали номерные миноносцы. Во всем Владивостоке было ясно, что приближаются какие-то важные события. Это подтвердила и очередная попытка неизвестного китайца проникнуть в порт, доступ куда для лиц монголоидной расы был закрыт с момента начала модернизации крейсеров. Очередной бродяга-китаец, который был застрелен часовым, при попытке перелез через забор, имел с собой столь нетипичную для нищего вещь, как фотокамера. Это добавило рудневу оптимизма. Если японцы столь упорно пытаются получить фото крейсеров, то возможно они до сих пор не в курсе, как именно были перевооружены Рюрик и Громобой. За неделю до выхода в море в интимные заведения города были отпущены некоторые артиллерийские офицеры. Перед посещением жриц любви они имели приватную беседу с Рудневым, во время которой им был отдан весьма странный приказ офицером с итальянцев вменялось в обязанность во время утех обронить в разговоре друг с другом, что артиллерия Гарибальдицев абсолютно не боеспособна. Артиллеристам же Рюрика предписано было в разговоре жаловаться на старые, полностью расстрелянные стволы орудий. Во время последнего выхода на стрельбы на Рюрике опробовали доставленные из Питера затворы новой конструкции. Их использование позволяло изрядно повысить скорострельность старых 35-калиберных 8-дюймовок. Теперь по этому показателю они почти сравнялись с новыми, разработанными Бринком с заимствованием ряда решений от системы Кане. Это копеечная по сравнению со стоимостью самих орудий доработка вкупе с увеличением угла возвышения старых пушек делала старика вполне адекватным противником любому броненосному крейсеру японцев. На верхней палубе вместо снятых тяжелых мачт и 120 миллиметровых орудий смонтировали дополнительно аж 6 таких лишних 8-дюймовок, по одной на носу и корме, способных вести огонь на любой борт, и еще по паре на каждом борту, на местах установки прежних 5-дюймовок с соответствующим усилением подкреплений. Руднев, прибыв на крейсер после постановки кораблей на бочке, злорадно усмехнулся и предложил Трусову представить себя на месте командира какого-нибудь Якума, который окажется в линии напротив Рюрика. Вместо ожидаемых двух 8 дюймовок в бортовом залпе по нему будут вести огонь шесть. Причем четыре из них, установленные на верхней палубе, Будут на 10 кабельтов дальнобойнее своего оригинального паспортного значения. И все это при том же самом количестве 6-дюймовых орудий в залпе. Теперь у вас, Евгений Александрович, под командованием не пожилой броненосный фрегат, а просто какая-то неожиданная неприятность. Главное, чтобы она неожиданной и оставалась до поры до времени. Много ли надо удачному прозвищу, чтобы прилипнуть к человеку или кораблю? Всего лишь один раз быть произнесенным вслух. Когда до дядюшки Ляу дошли новости, что все крейсера отряда начали свозить на берег каютное дерево, а через неделю Руднев заказал молебн во одолении неприятеля в главном соборе Владивостока, он понял, что пора отправлять в Японию кодированный сигнал о выходе владивостокского отряда крейсеров навстречу Ослябе. В тот же день с телеграфа Владивостока маложавый, щегольски одетый бразильский корреспондент отправил в редакцию своей газеты заметку о нравах русских офицеров во Владивостоке. Через семь дней из Сосеба к западному входу в Сангарский пролив вышли наиболее быстроходные броненосцы Соединенного флота Хацуса и Ясима. В их сопровождении и для разведки шли бронепалубные крейсера Читоса и Касаги. Еще через день Камимура, подняв, как обычно, флаг на Идзума, вывел из Мазампа пять своих броненосных крейсеров. Их сопровождали старые знакомые Руднева, еще по Чимульпо, четвертый боевой отряд. В связи со смертью адмирала Уриу теперь им командовал Тога-младший. Для усиления четвертого отряда, которому предстояло сражаться с варягом и богатырем, ему были приданы легкие крейсера Такасага и Иосину. Противники встретились примерно там, где они и ожидали увидеть друг друга. Как и предполагал Руднев, Камимура не стал брать с собой броненосцы. С ними отрядный ход снижался до 17 узлов, и у русских были все шансы оторваться, не вступая в бой. Как и планировал Камимура, его крейсера оказались между русскими и Владивостоком, так что он фактически отрезал русских от базы. Попытайся они после боя улизнуть с Ангарским проливом, их ожидала бы встреча с парой броненосцев контр-адмирала Дева. Боя 5 на 5 Камимура не опасался, полагая минимум два из пяти русских крейсеров ограничено боеспособными, а остальные три весьма неудачно для линейного боя построенными. Прекрасные бронепалубники русских, богатырь и варяг, тоже вряд ли могли бы помочь своим броненосным крейсерам в эскадренном линейном бою. Приятно удивив Камимуру, русская эскадра не стала пытаться обойти его крейсера и удрать во Владивосток. Русские упорно держали курс на Сангарский пролив. "Похоже, что на этот раз наша разведка не оскандалилась", обратился на мостике Идзума Камимура к своему начальнику штаба, капитанугу Като. "Судя по настойчивости русских, они вправду идут встречать своих и готовы драться. Ну что ж, О Баслябе позаботится Дева с броненосцами, а наша работа – Руднев с его крейсерами. Сближаемся на параллельных курсах. Не пойму с такого расстояния, кто у него головным. Когда головные корабли неприятельских колонн сблизились на 80 кабельтовых, а на мачтах были подняты боевые стенговые флаги, у Камимуры появилось еще два повода для удивления. Как там говорят эти русские, на безрыбье и рак рыба. Он, наконец, разглядел состав и порядок кильваторной колонны русских. Хотя то, что Роднев может поставить в линию баталии свои бронепалубные крейсера, японский адмирал предполагал, чем еще он мог усилить свою внушительную, но мало боеготовую линию. Но вот увидеть варяга во главе линии русских кораблей Камимура никак не ожидал. Как не ожидал он и того, что второе место займет богатырь. Свои бронепалубники Камимура оттянул за корму броненосной пятерки, чтобы не путались под ногами. Второй сюрприз был более неприятным. До русских было еще больше 7 миль, когда на носу предпоследнего в строю русского крейсера вспухло облако выстрела. Спустя примерно полминуты упавший с полумильным недолетом до Токивы 10-дюймовый снаряд с памяти корейца – Показал японцам, что насчет степени освоения русскими артиллерии трофеев разведка все же ошибалась. Следующий снаряд упал с неба спустя примерно полторы минуты. На этот раз с перелетом в пару кабельтов у борта «Адзумы».